Глава третья. Вселенная. В Dark Souls нет сюжета. Начальные отзывы игроков были неутешительными. Действительно, на первый взгляд могло показаться, что Dark Souls исключительно сложная игра с мрачной и злой атмосферой. Однако подобное описание мало что говорит о ее вселенной на самом деле. Да, игра действительно постоянно жестокостью убивает игрока но и с той же силой вдохновляет на новые подвиги. Медленно, но верно, он продвигается по извилистым тропам игровых уровней, где каждый шаг становится маленькой победой. Таким образом, исследование самых потаенных уголков виртуального мира Dark Souls – необходимые условия выживания, которые приносят настоящее удовольствие от открытий. Исследуя враждебную среду, игрок знакомится с окружением и узнает истинную природу явлений, с которыми столкнулся. Постепенно он полностью погружается в эту вселенную. И тут торговец, более разговорчивый и менее циничный, чем остальные NPC, вдруг рассказывает легенду, упоминая имя короля или название королевства. Повествование возобновляется через несколько часов, когда игрок попадает в разрушенное сооружение где встречает другого странного персонажа. Интенсивный геймплей требует высокой концентрации, а фантастические и удивительные локации мира Dark Souls очаровывают игрока и отвлекают его внимание, поэтому досадно, но неудивительно, что мифы и легенды, лежащие в основе игровой вселенной, многими будут незамечены или попросту забыты. Однако, они все же есть и многое могут рассказать. Да. В Dark Souls не просто присутствует сюжет, он еще и по-настоящему интересен. Если вы решите его узнать, то откройте для себя многогранную вселенную, продуманную и целостную, несмотря на все тайны, что ее окружают. Ключи к пониманию мира и событий, происходящих где-то на фоне, выдаются игрой весьма скупо и только самым наблюдательным игрокам. Этим ключам и посвящена третья глава нашей книги. В ней мы подробно опишем вселенную, созданную сколь вдохновленными, столь смелыми разработчиками FromSoftware. Прежде всего, важно понимать. Особенность серии Souls заключается в том, что история никогда не рассказывается напрямую. На следующих страницах вас ждет информация, собранная нами в трех потрясающих приключениях. Мы проанализировали ее и сделали более доступной для понимания. В этой главе вы найдете вопросы и ответы, Вместе с нами исследуйте мир игр Souls и сделайте предположения насчет его истории. Больше всего мы поговорим о двух первых Dark Souls, в особенности о превосходной первой части. Тем не менее, замечательную Demon Souls мы тоже не сможем оставить без внимания, поэтому расскажем и о ее тяжелой атмосфере и интересных, жестоких, непредсказуемых и порой совершенно сбивающих с толку персонажах. Ожидать от игр серии можно чего угодно, но только одно мы знаем наверняка. Из путешествия по Лордрану невредимым не вышел еще никто. Вселенная Souls. Введение. Уникальное повествование. Вселенную Souls нельзя рассматривать стандартными способами. Она не похожа на миры других видеоигр, фильмов или даже романов. Не потому, что уникальна сама по себе, напротив. Недостатков в произведениях в стилистике темного фэнтези нет. Но потому что методика повествования в играх серии очень специфична и в индустрии применяется крайне редко. Действительно, даже если интерактивность, ключевая особенность какой-либо игры, в большинстве случаев она все равно следует классическому навязанному разделению. Фазы, посвященные самой игре, то есть геймплей, чередуются с нарративными фрагментами, так называемым сторителлингом, терпеливо выслушивая который, игрок узнает, что сценаристы хотели ему рассказать на данный момент. Сол серия отличается тем, что в ней путешественнику не обязательно вдаваться в подробности сюжета. Он вполне может закончить любую из частей, вообще не думая об истории, которую она скрывает. К тому же, ничто не помешает ему наполнить приключение своим личным сюжетом. Многие так и делают. Однако повествование в играх серии все же присутствует. Оно скрывается в описаниях предметов, диалогах, какими бы незначительными они ни казались, элементах окружения и даже во внешнем виде и поведении противников. Такую форму повествования и называют интерактивной. К этому понятию мы еще вернемся позже, изучим его более подробно и сравним с другими способами подачи истории. Зачастую, увидеть все богатства игр Souls можно только во время повторного прохождения одной из них в режиме «Новая игра плюс». В нем опыт дополнится новыми открытиями. Благодаря более высокой сложности, игрок посмотрит на свое приключение немного иначе. Как это обычно бывает в частях данной серии, повествование тоже по-новому раскроется через геймплей. Игрок будет более бдителен, но благодаря своему знанию различных механик, приобретенному во время первого прохождения, сможет обратить внимание на ранее упущенную информацию. Игровая вселенная предстанет перед ним в новом свете, раскрыв всю свою глубину. Тем не менее, помните, детали сюжета в играх Souls нельзя назвать исчерпывающими. Выяснять подробности, а иногда даже додумывать что-то приходится самостоятельно. Чувство непонимания может стать весьма фрустрирующим, особенно у игроков, которым близко картезианство. Вероятно, авторы имеют в виду одну из главных черт картезианства – критическое мышление. В связи с этим в направлении существует следующее правило. Принимать только те знания, которые являются ясными и отчетливыми, при рассуждении которых не возникают сомнения. Таким образом, игроки, подвергающие все радикальному сомнению, могут посчитать сюжетную составляющую в Soul серии недостаточной, чтобы делать какие-либо выводы об истории мира игры. Можно сказать, что сюжет в играх серии – гигантский пазл, бесчисленные кусочки которого разбросаны по всему миру. Однако даже после завершения нескольких прохождений, многие части этой головоломки все еще могут быть не найдены. И это дает возможность проявить воображение, еще раз поискав подсказки в игровых декорациях, снаряжении персонажей или в ранее неизведанных локациях. Стоит ли удивляться, что несмотря на годы, прошедшие с момента выхода первой Souls, игровое сообщество все еще восторженно ее обсуждает? Со временем игроки узнавали все больше тайн игр серии, и каждый из них по очереди вкладывал новые кирпичики смыслов в огромное космогоническое строение, которое представляет собой эта вселенная. Миры Souls никогда не переставали жить и дышать, постоянно дополняясь новой неоднозначной информацией и удивительными теориями. Неясная хронология и география мира. Пространственно-временные границы действия остаются одной из величайших загадок Souls. Время в этих играх действительно будто застыло. Кажется, что каждый из персонажей живет в своем мире бесконечно долго, ожидая конца, который, вероятно, не наступит никогда. Их жизни словно ничем не ограничены, для них не существует или уже не существует ни рождения, ни старости, только вечность. Однако все же есть прошлое, история, похожая на сборник старых легенд, известных сотни или даже тысячи лет. Можем ли мы представить себе исходную точку этого мира, понять, откуда он возник? Поначалу кажется, что нет. Похоже, что в мирах серии нет места времени, векам, часам или даже простому тиканью секундной стрелки. Но если выделить некоторые события игрового мира и удачно разместить их на извилистой временной шкале, можно сформировать основы хронологии. Тем не менее, трудно представить, что могло произойти между каждым из таких событий первой части Dark Souls, например, указания на конкретное время можно пересчитать по пальцам одной руки. Наиболее ценной в этом аспекте является информация, данная изначальным змеем Фрамптом, он ждал избранного тысячу лет. Мы понимаем, что это долгий срок, особенно когда мир остается неизменным целую вечность. География мира тоже не вполне ясна. По правде говоря, невозможно точно сказать, находятся ли в одном и том же мире регионы, упомянутые в Димонс и Дарк souls. Однако нельзя и сказать с уверенностью, что это не так. Географические описания также весьма скудны. Если даже упоминаются регионы далекого севера или загадочного и экзотичного юга, то о точном расстоянии до них или об их расположении никогда не говорится. Однако в Дарк souls 2 ситуация немного меняется. В этой части к длинному списку второстепенных персонажей добавляется картограф по имени Кейл. Этот парень представляется нам как странный и не особо словоохотливый малый, выполняющий свою деликатную работу взлом, находящимся на грани отчаяния мире. К сожалению, Кейл маленькое разочарование, и он не сообщит нам ничего существенного ни о Дранглике, королевстве, где происходят действие игры, ни о других регионах. Вторая часть Dark Souls вызывает множество вопросов. В ходе игры несколько раз говорится, что с годами королевство меняет свои названия, но время, как мы уже говорили ранее, в играх Souls определить сложно. Поэтому и рождаются всевозможные теории. Именно к ним мы и собираемся обратиться, высказав свои предположения относительно вселенной игр серии. Мы надеемся, что они соответствуют действительности настолько, насколько это возможно но знаем, что, вероятно, никогда не сможем их подтвердить или опровергнуть. Общие элементы В играх Souls много общего. Конечно, основные мотивы атмосферы игр тесно связаны с литературным жанром темного фэнтези, который предполагает виды разрушенных замков и мрачных подземелий, злобных драконов и разнообразных демонов. Тем не менее, можно отметить и некоторые элементы, характерные конкретно для серии Souls. Они являются визитной карточкой FromSoftware, а потому найти их можно и, например, в недавней игре Bloodborne. Начнем с того, что каждый персонаж в играх серии может быть живым или мертвым. Эта простая бинарность в Souls важна как никогда. Смерть в каждой из частей серии не означает конец игры или так называемый гейм-овер. Это всего лишь потеря чего-либо, душ или же очков человечности в случае Dark Souls. В Demon's Souls персонаж переключается между материальной и духовной формой, в то время как в Dark Souls речь идет скорее об облике человека и нежити, однако есть и третье физическое состояние. Находясь в нем, персонаж называется полом. К этому понятию мы вернемся в разделе, посвященном непосредственно Dark Souls. Таким образом... Повествование в игре строится вокруг изменения этих состояний, которые влияют, в частности, на поведение и речь, встретившихся на пути героя персонажей. Они могут радикально меняться в зависимости как от формы героя, так и от формы самих NPC. Наблюдая за реакцией персонажей, игрок может лучше их понять. Например, как в случае с одним индивидуумом, который завидует живым, а потом отказывается с ними разговаривать. Опасливые или даже полные ненависти комментарии можно услышать даже от самых набожных и святых персонажей. Они называют представителей нежити нечестивыми, что дает нам представление об их верованиях. Как становится ясно из названий игр, важную роль в них играют души. На них завязан геймплей. Души символизируют желание игрока расти и становиться сильнее. Они используются в качестве игровой валюты, которую можно потратить на повышение уровня покупку предметов и снаряжения, заклинаний, чудес или просто информацию. Таким образом, для продвижения по враждебному миру игры валюты понадобится как можно больше. Аватар игрока со временем развивается, как и любой из NPC, не получая при этом никаких особых преференций. Едва оказавшись в неизвестном мире, он должен сам стать сильнее и найти лучшее снаряжение, чтобы увеличить свои шансы на выживание. Накопление душ таким образом можно воспринимать как способ борьбы с собственным отчаянием. Кроме того, не так уж редка возможность встретить сумасшедших NPC, которые нападают на игрока с целью убить его или украсть драгоценные души. Среди элементов, общих для трех игр Souls, описанных в этой книге, можно также упомянуть стены тумана, ограждающие определенные области. Как в Demon Souls, так и в Dark Souls, Игрок колеблется, готовясь пересечь этот белый занавес. Если за туманом открывается новая дорога, то тревога путешественника спадает, и он продолжает исследование в поисках следующей безопасной зоны или спасительного короткого пути к цели. Если же за завесой скрывается босс, пути назад уже не остается, и игрок должен попытаться сразить могущественного врага с пока еще непредсказуемым поведением под звуки воинственной музыки, который обычно означает «надвигающуюся смерть». Наконец, необходимо обратить внимание на слова, используемые для описания явлений игровой вселенной. Французская локализация игры в какой то веке достаточно точно соответствует оригиналу, несмотря на то, что некоторые термины серии имеют очень специфическое значение. В Dark Souls, например, слово «полый» описывает не скелет животного, а напротив человека, который потерял не только свою веру и убеждения, но и рассудок. Во французской локализации игры используется слово "каркас", что можно перевести как "скелет", "душа" или "оболочка". Аналогичным образом игровые понятия нежели тьма, к которым мы еще вернемся, должны вызывать у нас несколько иные ассоциации, чем обычно. В первые несколько часов прохождения это может сбивать игроков с толку. Чтобы полностью понять, о чем говорят персонажи, необходимо ознакомиться с игровым жаргоном. Не только потому, что живущих на проклятой земле обитателей мира Souls не волнует незнание игрока, но и потому, что диалоги, за исключением последних предложений, в игре можно прослушать лишь единожды. Если вы быстро привыкаете к терминологии различных игр, в исследовании загадочного мира Souls у вас будет некоторое преимущество. Предметы и снаряжение Инвентарь в играх серии Souls имеет большое значение. В нем не только хранятся десятки всевозможных предметов, как полезных, так и совершенно абсурдных, но еще инвентарь – уникальный источник информации для тех, кому интересен сюжет игры. Каждый добавленный туда предмет сопровождается описанием, которое игрок может воспринимать как небольшую статью в воображаемом кодексе. Кодекс энциклопедия – сборник статей, описывающих мир игры зачастую заполняется по мере прохождения. Конечно, учитывая большое количество накопленных безделушек, запомнить все невозможно, зато описание предметов можно прочесть снова в любое время. Если в начале приключения игрок не обратил внимания на детали, которые раскрываются в описаниях предметов, он может вернуться к ним позже, когда будет лучше знаком с миром игры. Новая информация может стать отличным дополнением к его собственной интерпретации истории. Все, что касается целебных и других полезных предметов, а также сетевых взаимодействий игроков, в Demon's Souls и Dark Souls различается. Однако определенные, если не все, типы оружия встречаются во всех трех играх. Копья, арбалеты, магические щиты и огромные мечи-фламберги. Фламберг. Большой клинок волнистой и видной формы. В общем, поклонники Средневековья будут довольны. Стоит также отметить, что некоторое оружие напрямую связано с сюжетом, а потому позволяет установить связи между играми серии. Например, проклятые Катана Макото из Demon's Souls и клинок Хаоса из Dark Souls, обладать которым желал коллекционер редкого оружия Шива, визуально очень похожи, но их описания отличаются. В финальной версии игры Шива не проявляет никакого интереса к клинку Хаоса, хотя в файлах игры есть вырезанный квест, в котором Шива даже готов убить игрока из-за клинка Хаоса. Об одном из этих мечей ходят легенды. Говорят, он был назван в честь знаменитого великана, жившего в одной из областей мира Димон souls. Другой же был порожден душой Квилик, дочери ведьмы Изолита. Значит ли это, что события Димон Соулс происходят немного позже событий Dark Соулс? Разумеется, ответ на этот вопрос зависит от воображения игрока. Хидатака Миядзаки во многих интервью прямым текстом говорит, что между Demon's Souls и Dark Souls нет связи, как между играми одной серии, хотя элементы и могут переходить из игры в игру. Некоторые элементы появились задолго до серии Souls. Например, персонаж с именем Лоскутик появляется в Армат Коуфо Ансва за год до выхода Demon's Souls, где есть такой же персонаж а знаменитый лунный меч вообще присутствует почти во всех играх From Software. При подробном рассмотрении элементов защиты также можно найти поразительные сходства. Помимо похожих комплектов тяжелых и средних доспехов, а также особой легкой брони различных классов рыцарь, вор, охотник, клирик и так далее), в играх серии присутствует несколько конкретных сетов, идентичных во всех отношениях. Например, в обеих Dark Souls можно найти впечатляющие доспехи Хавела Скалы или ярко-желтый наряд короля Еремии с огромным тюрбаном. В Demon Souls, если автор пытается увидеть связь с этой игрой, нет комплекта Хавела Скалы, ни в каком виде. Отдаленную связь можно разве что увидеть с комплектом брони Дорана. Конечно, нельзя наверняка сказать, вызваны ли эти сходства ленью разработчиков, или являются отсылками, указывающими на неявную связь между частями игры. Бестиарий В играх Souls можно встретить типичных для жанра темного фэнтези существ – драконов, горгулий демонов, зомби и так далее. Однако в отличие от обитателей миров других игр этого жанра, за исключением, пожалуй, Shadow of the Colossus, враги в серии Souls гораздо более стойкие, мощные и крупные. К противникам в Dark Souls и Demon Souls понятие колос на глиняных ногах» неприменимо, поскольку каждое противостояние в этих играх требует особого подхода. Это может отпугнуть начинающего игрока. Крылатое выражение, которым характеризуется что-либо величественное с виду, но слабое по существу, произошло из библейского рассказа о толковании пророком Даниилом сна царя Новоходоносора. Действительно, В играх Сол всегда лучше понаблюдать за противником, прежде чем вступать с ним в бой. Здесь нет ни противодействия стихий, огонь против льда, ни магического сканирования, которое помогло бы выявить слабые места противников. Зачастую все это – наследие знаменитого принципа камень-ножницы-бумага, который используется во многих ролевых играх. Имеется в виду способ балансирования игры, где каждый из элементов силен против одного и слаб против другого. В RPG это может проявляться как раз в противодействии стихий. Для победы над боссами игр серии Souls нужно запастись терпением и изучить их поведенческие схемы атаки и защиты. Паттерны. Сражаться с драконом нелегко, особенно на его территории. Он может, например, взлететь на вершину далекой башни, а затем снова спуститься и начать извергать потоки беспощадного пламени на своего противника. Ведь игрок – враг и нарушитель его покоя. Зловещие существа играют далеко не последнюю роль во враждебной и безжалостной вселенной игр Соулс. Можно заметить, что они распределены по миру определенным образом. Драконы, короли небес, перелетают с места на место, охраняя сокровища, бестелесные призраки в солдатской броне бродят близ древнего поля боя, наконец, некроманты, подчиняющие себе скелетов с помощью сверхъестественных сил, обитают глубоко в катакомбах. Действительно. Противники почти всегда вписываются в окружение. У них есть своя история, сильные и слабые стороны, особенно у боссов, на создание которых у разработчиков ушло много сил. Однако и в этом случае детали открываются лишь пытливому взгляду. Жалкие кобальды, бескорыстные ящерки, несущие на спине кристалл, тяжело экипированные скелеты, черные рыцари с пронзительно красными глазами, собаки-нежить, горгульи, убийцы в капюшонах Загадочные, но опасные живые сундуки, гигантские лучники, стреляющие снарядами с расстояния нескольких метров, крылатые демоны, величественные драконы, охраняющие свои сокровища, исхудавшие волшебники и множество других смертоносных сюрпризов ждет ничего не подозревающего исследователя, решившегося окунуться в мир Souls. Эти удивительные, но мучительные встречи не только доставляют игроку подлинные трудности, Но и дополняют уникальную атмосферу и сюжет. Пусть бестиарий игр Souls типичен для произведений темного фэнтези, его сильная сторона в целостности и самобытности. Мы действительно верим в то, что видим и слышим. Исследуя вселенную Souls, игрок должен полностью погрузиться в ее виртуальный мир. Только так он сможет узнать его самые мрачные тайны и действительно понять странных существ, которые его населяют мы посчитали этот вступительный раздел необходимым, чтобы представить особенности вселенной Souls. Некоторые из освещенных в нем тем мы более подробно опишем позже. Вводная часть главы призвана дать читателю представление о том, каким необычным способом была разработана игровая вселенная. Теперь, когда мы готовы, давайте же отправимся в путешествие по негостеприимному и жестокому, но все же такому манящему миру первой части серии. Димонс Солс. Сюжет. В первый день человеку была дана душа, а вместе с ней и ясность мысли. На второй день необратимо излился на землю яд. Демон, пожирающий души. Благодаря нескольким строкам вступительного ролика, еще не начав игру и не ступив на темные плиты Нексуса, мы погружаемся в тяжелую, суровую и болезненную атмосферу Demon's Souls. Этот маленький фрагмент текста, похожий на отрывок из книги, невероятно точно раскрывает основы игровой вселенной. Первые строки повествуют нам о божественном происхождении людей и их душ, а следующие – об их демоническом противнике и его разрушительной силе. В Demon's Souls душа ассоциируется с ясностью, метафорой разума. Когда человек умирает, он теряет свою душу и становится призраком синего цвета, если точнее, приобретает синее свечение. Он все еще может передвигаться, что позволяет ему при желании вернуть душу, оставшуюся на месте его смерти, и снова стать человеком. Однако, если персонаж снова умрет, находясь уже в форме души, то лишится ясности и потеряет рассудок. Возможность вернуться к первоначальному состоянию И исчезнет. Его аура станет красной, а сам персонаж превратится в черного фантома. В нем проснется жажда без причины атаковать всех, кто еще мыслит здраво. Таким образом, душа или, скорее, ее отсутствие, временное или постоянное, отражает уровень безумия человека. Правила мира работают несколько иначе. В большинстве случаев люди, умершие в этом мире, просто умирают без последствий для себя однако на момент начала игры души почти всех обитателей этого мира были поглощены демонами, а человек без души превращается в бездумную марионетку атакующую всех на своем пути черные фантомы же если говорить о тех которые не контролируются игроками, в большинстве своем появляются при ухудшении тенденции мира их появление можно рассматривать как попытку старейшего не дать игроку достичь своей цели помимо этого Некоторые легендарные герои, о которых точно известно, что их душа была поглощена старейшим, встречаются игроку в виде черных фантомов. Также можно встретить королевских рыцарей Уллана, Альфреда и Метаса, которых игроки сначала видят как босса фалангу, рыцаря башни и пронзающего. В целом, способность старейшего создавать копии людей из их душ подтверждается и существованием лжекороля Аланда который является идеальной репликой настоящего короля, сделанной из его души. Однако ничто не указывает на то, что обычный человек после смерти обязательно превратится в черного фантома. Далее мы узнаем о том, что Творец, создав человека, послал на землю и демона, который сродни яду пожирает людские души. Эти два творения Создателя противопоставлены друг другу, хоть и имеют общее божественное происхождение как противоположные силы, создающие равновесие, подобно взаимодополняющим понятиям «инь» и «янь». Все дело в балансе. Упомянутый демон, который зовется Старейшим, как мы позже увидим, почти не проявляется во вселенной Демон Souls. Он просыпается лишь для того, чтобы призвать к порядку человечества полное пороков. При зарождении мира Старейший воплотился в форме гигантского дерева, которому поклонялось человечество. Древо жизни, Игдрасиль, или Древо маны. Так зародилась первая религия, последователи которой построили храм Мирт и основали собственную церковь. Впоследствии они открыли искусство душ, своеобразную магию, и стали ему обучать. Все говорит о том, что эти таинственные чары произошли именно от всемогущего Древа. Однажды человек, жаждущий использовать силу душ, прикоснулся к оре божества и землю поглотил губительный густой туман. Он стал первым бедствием. Первое бедствие. В далеком прошлом, благодаря искусству душ, наш мир был един, а его правители – милостивы. Однако жажда власти пробудила старейшего. Тогда землю укрыл бесцветный густой туман, а над человечеством нависла угроза уничтожения от рук демонов. К счастью, Нам удалось усыпить старейшего, но ценой стало бесчисленное количество душ и половина мира, потерянная в тумане. Чтобы восстановить оставшиеся земли, мы доверили шести правителям шесть бесценных обелисков. Первый – властителю маленького королевства с трудолюбивыми подданными. Второй – королю подземных жителей. Третий – мудрой королеве Великой Башни. Четвертый, Вождю потерянных и несчастных душ. Пятый — шаману теней, что поклоняются бури. И последний — великанам северных земель. Обелиски расположили в важных точках уцелевших земель. Мы заключили старейшего под Нексусом и запретили искусство душ, а сами стали увековеченными, полуживыми стражами ткани реальности. Увы... Остальные увековеченные погибли. Остался лишь я. Поняв через это прикосновение всю темноту человеческой природы, старейший вызвал бедствие, уничтожившее большую часть мира. Существует также вероятность, что старейший изначально не был демоном, но извратился под влиянием человека. Он начал жаждать власти и стал требовать все больше и больше людских душ. Первые, кто отдавал ему свои души, впадали в безумие и превращались в демонов. Старейший стал отправлять своих новых рабов на поиски душ, которые утолили бы его ненасытную жажду. И чем больше их он пожирал, тем сильнее угасал человеческий род. Это назвали первым бедствием. Как мы уже говорили, некая божественная сущность, которую обычно называют Богом, что наводит на мысли о Библии, сотворила людей и наделила их душой. Однако ничто не указывает на то, что старейший был изначально создан как демон, призванный погубить человечество. Поэтому мы можем справедливо задаться вопросом, не соответствует ли второй день творения мира более позднему периоду, периоду разложения всемогущего древа. И хотя это всего лишь гипотеза, хорошо известно, что произошло с миром впоследствии. Человечество не позволило овладеть собой и стало сопротивляться яду, который должен был его уничтожить. Дабы усмирить разрушительный голод старейшего, священнослужители решили его усыпить. Чтобы убереть человечество от катастрофы, они запретили использование искусства душ и построили храм защитной магии – Нексус. Его возвели над древним и ныне разрушенным святилищем Мирт, где и стояло титаническое древо. Эти неумолимые стражи, прозванные увековеченными – Охраняли храм, оберегая людей от созданной богом искусительной силы. Теперь старейший был под охраной, однако мир все еще не оправился от его деяний. Увековеченные изолировали каждую из шести областей, сохранившихся после бедствия. Используя свою силу, они связали уцелевшие регионы с Нексусом, возвели обелиски, магические каменные стелы, действовавшие как телепорты. У каждого из них появился мудрый и могущественный хранитель, который обеспечивал безопасность переходов. Первый обелиск расположен в сердце Балетарии, на нем изображен король с гербом. Наличие специфического вида крестов на одежде монарха вызывает ассоциации с тамплиерами. Вероятно, это указывает на честность и преданность рыцарей Балетарии. Король этой небольшой, но процветающей территории был добрым правителем которого любил народ. Предполагается, что на обелиске изображен старый король Дорон, о котором мы поговорим позже, когда будем рассказывать о дворце Балитарии. Второй обелиск связан с шахтами каменного клыка. На нем изображен лысый бородатый мужчина, в одной руке держащий молоток, а в другой драгоценный камень. В нижней части барельефа изображены шахтеры, работающие своими инструментами. Третий обелиск ведет в башню Латрии. На нем изображена женщина в одеянии святых, правительница южного региона королевства, Латрии, которую увековеченный назвал мудрой королевой Великой Башни. В ходе игры увековеченный поведает игроку историю каждого обелиска. В начале этого раздела приведены именно его слова. Стоит обратить внимание, что вокруг ее головы виден нимб, и что на обелиске также изображены два верующих в молитвенных позах. Это говорит о религиозности и святости персонажа. Четвертый обелиск ведет в долину Скверны, где находят убежище больные и обездоленные. Относительно расположения обелисков в Нексусе, увековеченный говорит сначала о пятом, а затем о четвертом. Изображенное на столе существо выглядит зловеще, однако на самом деле является человеком, одетым в остроносую маску, Одну из таких, какие носили средневековые врачи во время эпидемии чумы. Борельеф обелиска идеально вписывается в атмосферу гнилостной и зловонной долины Скверны. На следующем обелиске изображен представитель духовенства. Кожа его словно разлагается. По словам увековеченного, это шаман и предводитель теневого народа, древнего племени, когда-то построившего святилище своему божеству, властителю бурь. Наконец, последний обелиск, на котором изображено рогатое, антропоморфное существо, связан с далекими северными землями, миром гигантов. Поскольку проход в этот мир разрушен, получить представление об этих таинственных великанах игрок может только по барельефу на обелиске. Второе бедствие. Спустя столетия после окончания первого бедствия, несмотря на защиту увековеченных, Старейший вновь пробудился ото сна. Король Балетарии, Алан двенадцатый сумел найти путь в Нексус и добраться до Древа. Номер 12 дает нам смутное представления о том, сколько времени прошло со времен короля Дорона. За это время в Балетарии сменилось по крайней мере 12 поколений королей. Выйдет даже больше, если учесть, что нет никаких причин считать, что все правители после Дорона носили одинаковые имена. Об этом повествует вступительный ролик к Димон Souls, в котором история сопровождается великолепными иллюстрациями. Когда король Алан двенадцатый использовал силу душ в Северном королевстве Болитария, наступила эпоха небывалого процветания. Так было до тех пор, пока его земли не охватил густой бесцветный туман. Он отрезал Болитари от внешнего мира, а те, кто осмеливался пройти через него, не возвращались. Но Валорфакс из клыков Близнецов пробрался сквозь туман и поведал миру о бедах Белитарии, о том, что король пробудил от вечного сна старейшего великого зверя, скрытого под Нексусом. Поведал о бесцветном тумане и хлынувших из него ужасных демонах, демонах, выслеживающих людей и забирающих их души. О том, что потерявшие душу теряют вместе с ней и разум. О том, что безумные нападают на здравых и о вездесущем хаосе. Валарфакс рассказал о притягательной силе демонических душ. Когда демон забирает душу человека, его собственная душа наполняется жизненной силой. Трудно даже вообразить, насколько сильной она может стать. Легенда разнеслась быстро, и в поисках силы могучие воины устремились в проклятые земли. Никто из них не вернулся: Биор из клыков близнецов, Юрт безмолвный вождь, святой Урбейн, Скиверский талец, шестая святая Острея и ее рыцарь Гарл Винланд, а также мудрый Фрейке провидец. Бесцветный густой туман простирается за границы Балитарии. Человечеству грозит медленная, неотвратимая гибель. В конце концов, туман поглотит весь мир. Но у Балитарии еще есть надежда. Одинокий воин, преодолевший проклятый туман. Обрела ли земля своего спасителя? Или демоны нашли нового раба? На самом деле, король Билитарии не стремился пробудить старейшего, а просто жаждал большей власти. Используя обелиск своего королевства, он попал в Нексус. Увековеченные уже давно спали или попросту угасли, а потому Путь к Древу, запертому под храмом, был свободен. Искусство Душ после первого обедствия, запрещенное в течение многих столетий, поддалось Аланту XII. Магия помогла исполнить его желание, И Болитария стала процветать, как никогда прежде, вскоре превратившись в великолепную и лучезарную землю. Увы, использование искусства душ пробудило старейшего. Вновь обретя сознание, древо мгновенно сделало короля Аланта своим верным слугой, своим рабом. Имя короля можно перевести с французского одновременно как порыв, увлечение, лихой, идущий, ведущий, переходящий. Как и во время предыдущего бедствия, пробуждение старейшего породило туман, который проник во все регионы, связанные с Нексусом и Белисками. Темная сила, которая являлась Атамарева, стала прибежищем множества демонов, жаждущих человеческих душ. Лишившись их, жертвы обретали жестокость и постепенно превращались в демонических существ. Судьба королевства переменилась. Вероятно первыми туман охватил земли гигантов. Люди решили уничтожить обелиск, ведущий туда, в надежде предотвратить распространение демонической силы. Однако этого оказалось мало, и в итоге весь мир был поражен порчей. Таким образом, демоны получили возможность извратить человечество. Поначалу они преподносили хозяину все души своих жертв, но вскоре поняли что с их помощью сами могут получить большее могущество. Из рабов старейшего они превратились в королей мира, а самых могущественных из них прозвали архидемонами. Гремел бунт. Планы старейшего были сорваны его собственными слугами, а потрясенный создатель наблюдал, как неумолимо рушится баланс между его творениями, а вместе с ним и мир. В игре ничто не указывает на то, что после сотворения мира создатель хоть как-то интересовался его дальнейшей судьбой. Он размышлял, как вмешаться и кого наказать, алчных людей или демонов, гонящихся за силой. Старейший же решил создать нового демона. У него нет имени, в игре это просто дева в черном. Старейший отправил свое творение в Нексус, дав ей задание найти существо, достаточно сильное, чтобы уничтожить архидемонов, и помочь своему повелителю вернуть их могущественные души. Оказавшись в Нексусе, Дева в черном столкнулась с последним из увековеченных, который, наконец, пробудился ото сна. До этого момента его забвение позволяло второму бедствию распространяться по миру. Дева быстро подчинилась стражу. Обретшая бессмертие и обреченная не возвращаться к своему хозяину, она посвятила свое существование поддержанию Нексуса. В начале второго бедствия человеку по имени Валларфакс удалось бежать, чтобы сообщить остальному миру об угрозе со стороны Болитарии. Затем он вернулся, чтобы сражаться вместе со своим братом Бьором. Вслед за этими двумя отважными войнами из клыков-близнецов последовали и другие легендарные герои, упомянутые во вступительном ролике. Мир продолжал противостоять злу. Пешка власти. Вспомним, как оканчивался вышеупомянутый пролог «Но у Болитарии еще есть надежда, одинокий воин, преодолевший проклятый туман». Эти слова относятся к аватару игрока, который, как и остальные, прибыл в Болитарию, чтобы принять участие в войне против демонов. Последнее предложение, обрела ли земля своего спасителя, или демоны нашли нового раба, С другой стороны, ясно провозглашает столь дорогое серии Соул с отсутствием манихейства и, и позволяет игроку предположить, какой выбор ждет его в конце приключения. Таким образом, игра позволяет стать настоящим героем или, напротив, могущественным демоном. После столкновения с первым боссом, игрок впервые попадает в Нексус, туда его персонажа в форме души переносит Дева в черном. Даже если вы победите это огромное существо, Вскоре вас все равно сразит бог драконов. С этого момента игрок связан с Нексусом, а точнее с этой таинственной девой, чьей первоначальной задачей, напомним, было найти избранного и помочь ему в сражениях с архидемонами во благо старейшего. Выходит, если теперь ее контролирует последний увековеченной, она кто-то вроде двойного агента? Связь девы в черном с аватаром игрока позволяет ему не терять рассудок после смерти. Люди, потерявшие рассудок, в игре представлены как черные фантомы. Умирая, он снова и снова будет возвращаться в Нексус благодаря демоническим силам Девы, поэтому теперь о выживании можно почти не думать. В ходе своих поисков герой будет собирать души, и некоторые из них будут сильнее других, в частности, души демонов и архидемонов. И пусть на момент начала путешествия игрок еще не опытен, Вскоре он станет настоящей легендой. Шах и мат. И вот старейший, благодаря избранному, все ближе к своей цели. Как только будет уничтожен последний из архидемонов, игроку предоставится последний выбор. Именно в нем раскрывается истинный смысл последнего предложения вступительного ролика Demon's Souls. Первый вариант – последовать замыслу старейшего, и принести ему в жертву все собранные души архидемонов, тогда древо их поглотит. Насытившись душами, старейший вместе с девой в черном вновь погрузится в глубокий сон. Восстание демонов послужило уроком как людям, так и ему самому. За то, что игрок остановил угрозу старейшего, он будет провозглашен героем, а затем станет новым увековеченным. Таково завершение цикла до прихода следующего бедствия. Для получения второй концовки придется убить созданного старейшим демона, деву в черном. В финальном ролике персонаж войдет в недра древа, продолжающего требовать новые души. Однако вместо того, чтобы согласиться служить старейшему, герой поглотит его душу, пополнив свою внушительную коллекцию. Теперь судьбу мира вершить ему. Таким образом, настоящих героев во вселенной Demon's Souls нет, есть только воля к жизни. Если игрок выберет вторую концовку, баланс сил, о котором говорится в прологе, будет нарушен навсегда. Действительно, оказывается, что в мире Demon Souls сила исходит из количества демонических душ, которыми обладает человек, поскольку они содержат в себе души людей, павших жертвой демонов. Становится понятно, почему игра называется именно так. Слияние всех этих сущностей позволяет их обладателю подняться до ранга божества, сделаться равным создателю, стать настоящим дьяволом, чертовски близким к Богу. Будет ли это конечной целью Demon's Souls, ее истинным завершением?